Глава 96. Просто невероятно. Когда изучаешь политику Третьего Рейха, особенно все, что было в ней самого ужасного, постоянно, в конце концов, натыкаешься на Гейдрих. 21 сентября 1939 года у Гейдриха состоялось особое совещание, в повестке дня которого значилось «Еврейский вопрос на оккупированных территориях». Протоколы этого совещания были отправлены руководителям Einsatzgrupp в виде срочных посланий. Циркуляр предписывал концентрацию евреев на оккупированных территориях в гетто и создание еврейских советов старейшин, зловещей памяти юденратов, составлявшихся из раввинов и других личностей, пользующихся в данной местности влиянием, подчинявшихся непосредственно главному управлению имперской безопасности – РСХА. Вне всяких сомнений, создание юденратов было вдохновлено идеями Эйхмана, которые на глазах у Гейдриха столь успешно притворялись в жизнь на земле Австрии. Главная задача – вынудить жертв к сотрудничеству, пусть сами помогают очистить от себя территорию. Вчера лишение имущества, завтра истребление.